Катерина темная Смелее, адепт Тайла. или как отыскать Инкуба? Отработка 1. Город черных сил В тишине теплого вечера над небольшой усланной травой поляной в старом лесу образовалась черная дымка. Она начала стремительно увеличиваться в размерах, кружась на уровне нескольких метров над землей. Затем дрогнула, раскрылась и выплюнула ношу. После, еще немного покружившись в воздухе, исполняя последние движения танца, высвободилась в пространство, не оставив и следа. Первой прилетела я, и, несмотря на смягчение стихии, больно ударилась многострадальной пятой точкой о землю. Следом рухнула сломанной куклой, окровавленное тело кельпи мне некогда было отвлекаться на собственную боль и размышлять над случившимся я подползла к телу магистра иллюзий он лежал на спине стеклянные глаза были открыты я коснулась его груди и наклонилась прислушиваясь надежда во мне все еще жила я просто не могла поверить в то что он мертв это же это же глупости Но он не дышал, и его сердце остановилось. Тут не могла помочь никакая регенерация. Вернуть его на этот свет мог разве только архимаг жизни, пока душа еще не покинула мир, и только совместно с опытным целителем из черных магов, которому необходимо было бы вылечить тело, и даже их слаженная работа не гарантировала результат. В той же области в небе образовались две черные точки, Разрослись быстрее первой и выкинули следующую порцию. Картер спрыгнул на землю, мягко спружинив на все четыре лапы. Последним свалился так же, как и я, задницей о родную стихию Хартес. Только вот ему, в отличие от меня, больно быть не могло. А жаль. Но не сейчас об этом. «Хартес, черти круг!» — приказала поминающему проклятых демонов личу, стирая слезы со щек. Нужно было расстегнуть рубашку и постараться не задеть воткнутый кинжал. «Необходимо прямое соприкосновение с землёй там, где рана, поэтому я быстро расстегнула пуговицы, аккуратно подняла ткань и сняла ее с рукоятки. Распахнув обе половины, решила, что снимать одежду не нужно. Этого хватит. Да и времени нет». «Круг?» — спросил спустя паузу, во время которой он осознавал свое перемещение, продолжая отряхивать черную одежду Вирга. «Ты больше не княжна!» Парень сразу понял, о каком круге речь. «К тому же он основан на белой магии. Каков хозяин, таков и лич». Бывший княжеч наконец-то вернул силу. Черные пушистые нити выступали из тела и чуть вибрировали. Он игрался с полученной магией, усиливал ее, чтобы как следует прочувствовать, насладиться. «Я княжеская дочь», — поднялась с колен и повернулась к Хартезу, глядя на него зло. «И в отличие от тебя, сводный братец, по крови. Так что заткнись и черти. И если из-за твоего промедления я его потеряю, клянусь тебе самой землей, ты будешь влачить самую жалкую, самую невыносимую и самую долгую нежизнь, на которую будет способна моя фантазия». Столько силы было в моем голосе, так много решимости в глазах, что Хартес даже не стал на это отвечать в своей раздражающей манере и принялся быстро и четко расчерчивать рисунок. Я взяла отлетевший на пару шагов посох и начала чертить вокруг Кельпи внутреннюю часть, помня каждый символ, каждую черточку. Картер отошел, не мешая нам. Он переместился вслед за мной из-за связи, Они ведь выбирают одного хозяина. Это повлияло. Подумай об этом потом. Обо всем потом. Пока меня запоздало не пробрало, нужно действовать, а не думать о пережитом и о своих чувствах. Они сейчас не могли ничем помочь и были только излишни. Главное не вспоминать стеклянные мертвые глаза. «Шевелись!» — приказала Личу, благодаря посоху, увеличивая свою скорость. Я чувствовала себя сильной. Такой сильной, что могла бы побороть самого ректора. Эта энергия, она будто была создана для меня. Черная магия, отпечатавшая на мне свою метку, не казалась мне больше враждебной. Ощущения дарили надежду, что ритуал сработает. Вдобавок это подкреплялось наличием тафлитов в посохе. И хотя в моих руках не посох власти, Он все равно обладал мощными свойствами. Держись, Мэт, сказала я, когда мы дочертили. Я тебя вытащу. Это была магия князей элементалей. Я больше не являлась княжной, но это был единственный вариант, который мы могли попробовать. Ни я, ни тем более Хартес не смогли бы помочь Мэту, используя что-то другое. Мало того, что клинок был изначально заколдованным черным, он еще стал и проклятым. И мне оставалось не пускать в голову мысли о том, что проводить подобный ритуал теперь я не имела права. Проклятый черный маг, больше не принадлежавший княжеской семье. Как я вообще посмела его проводить? Но выбора не было. У меня получится. Иначе и быть не может. Я так сильно хотела, чтобы все вышло что с первого же слова мой сильный голос заставил рисунок вспыхнуть светлыми нитями, отрезая нас с Иланом, отстоявших за границей Картера и Хартеза. И хотя нити почернели почти сразу же, я не остановилась, продолжая громко и уверенно читать сложное и энергоемкое заклинание. Купол, закрывший расчерченную территорию собой, был столь мощным, что нити подрагивали походила на круги защиты, которые я видела на ритуале Нерга. только в этот раз сила черная. Вибрация ощущалась почти физически. Если не справлюсь с магией, последствия грозят волной такой силы, которая заденет весьма обширную территорию. Но я справлюсь. Должна справиться. Земля откликнулась быстро. Она зашевелилась под телом кельпи, впитывая в себя его кровь. Со стороны это выглядело довольно жутко, особенно когда магистр Элан начал уходить под землю, утягиваемый стихией. Мы, элементали Земли, когда дело касалось магии нашей стихии, не тратили резерв. Да и когда резерв опустошался, мы могли довольно быстро, в сравнении с другими расами, восполнить его за счет энергии стихии. За это нас многие не любили и завидовали. И по логике сейчас я использовала ритуал Земли, значит, не должна была затрачивать свои силы. Но стоило Кельпи начать опускаться, стихия начала высасывать из меня энергию. Кельпи не способен преобразовать силу Земли, ему нужна энергия, подобная его собственной, и во время ритуала Земля тянула именно мою энергию, отдавая ее мужчине. Стоит закончить ритуал, и я смогу медленно начать пополнять В свои запасы, а до этого придется потерпеть. Тело довольно быстро начало слабеть. Я отдавала все свои силы на то, чтобы продолжать громко читать заклинания. Через некоторое время упала на колени перед почти погрузившимся в землю мэтом, не в силах удержаться на ногах. Тошнота подкатывала к горлу, в глазах темнело, но я игнорировала свое состояние. После последних слов, когда он полностью скрылся внизу, мои силы окончательно покинули меня и отправили в отключку. Я упала сверху перепаханной земли, неудачно подвернув руку. Благо, в безмятежной тьме боли не было. «Ну, наконец-то!» — победно произнес Хартес, когда тело его хозяйки рухнуло на землю. Он достал из кармана маленькие песочные часы, с привязанной запиской. Посмотрел на вычерченные аккуратным почерком буквы, подсветив в темноте, и довольно улыбнулся. Ему не требовалась память, чтобы продолжить выполнять свою часть. Достаточно было дождаться послания, и он приблизится к желанной власти еще на несколько шагов. А теперь, когда проклятие очистило их от наложенной ранее магии, ему больше не нужно стараться обойти приказы. Их просто... Не стало. А что касалось сестры, она никогда не умела правильно говорить. Лич небрежно оторвал нитку и бросил помятую бумажку на перепаханную землю. «Использовать при необходимости», — гласила надпись. Картер почувствовал неладное и поднялся с земли, но Хартес слегка вырыл под ним яму, избавляясь от помехи. Прежде чем земля закрыла собой волка, тот успел коротко взвизгнуть. «Посмотри, сестренка, взялся за оба конца часов бывший княжич. «Какой красивый артефакт!» «Сколь искусная и сложная работа! Даже жалко разрушать!» Хартес резко свел сверху кисти, ломая напополам небольшие часы. Песок из них медленно посыпался вниз, в воздухе завис, закружился, потемнел и сформировал черные нити, пропитанные удивительно мощной силой. Лич даже зажег поярче наколдованный шар, подвесив повыше, чтобы во тьме ночной как следует разглядеть колдовство. Стоило последней песчинке покинуть свое прежнее убежище, он выкинул куда-то в сторону больше ненужной части бывшего артефакта, жадностью наблюдая за тем, как разрастается дымка вокруг плетения. Ему всегда нравилось наблюдать, как что-то мощное, ранее прятавшееся за чем-то маленьким, вырывалась наружу. Спустя непродолжительное время образовался портал. Хартес с восхищением оглядел абсолютно черный проход, затем наклонился, нагло взял девушку за ногу и схватил лежавший в стороне посох. «Демоны!» — отбросило наружу в сторону. Оно обожгло ему руку, лищу, который больше не испытывал боли. Обожгло так сильно, что он тут же среагировал, отбросив угрозу подальше. Кто за? ошалело смотрел он на посох. Оружие засветилось и исчезло. Харта светиевато выругался. Портал рядом начал мерцать. Посох ее найдется. Уверенно сказал он себе, поудобнее перехватил ногу девушки и потащил в тьму. О том, чтобы ей было удобно, он, заботиться, не собирался. Я его не потерял, сказал себе бывший черный элементаль земли еще раз. Он при ней. Он должен быть при ней. Портал захлопнулся, и часть энергии высвободилась в пространство. Зажженный светлячок потускнел, но благодаря ему все еще было видно раскуроченную в двух местах землю. Я очнулась от того, что упала. Больно упала. Явно с пары метров прямо на продрав глаза увидела старую каменную кладку что происходит где это я что это еще такое а многочисленные голоса не дали времени на размышления хартес довольно грубо вздернул меня вверх заставив встать я простонала от взвывшей в голове боли все еще ничего не понимая шум мешал сосредоточиться проникал в мозг и не давал собраться мыслям. «Демоны!» — горячо выругался Лич. Я коснулась тяжелой головы, затем отвела руку, чтобы рассмотреть кровь. «Вот точно, демоны!» — я, кажется, рассекла бровь. Трудно было точно понять в общей какофонии боли. И руку нехило простреливала. «Хардес, что происходит?» — пыталась сориентироваться. Пока что меня хватало только на то, чтобы повернуть голову немного влево, немного вправо. Мы стояли в толпе народа на огромной площади какого-то незнакомого мне города. Высокие строгие строения из белого и серого камня и немногочисленные, редкие для белого материка деревья располагались довольно далеко, но хорошо просматривались из-за своей громадности. Они окружали выложенную камнем территорию, со статуей воина в латах и шлеме, с посохом в поднятой руке. «Редкие деревья для белого материка?» «Миан, забудь! Это не белый материк!» «Понятия не имею», — мрачно ответил Лич. Было довольно темно, несмотря на прорезающиеся на небе солнечные лучи. Благо, многочисленные городские светлячки мягко освещали город. Белый свет оставался в приятной глазам интенсивности — У нас же обычно использовалась желтая подсветка. Становилось все более шумно. Гул нарастал с высокой скоростью. Перекрикиваться начали за несколько метров, пытаясь найти кого-то знающего. Я точно выстроил портал правильно, возмущался неподалеку невысокий пожилой маг в застиранной синей мантии. Это невозможно, чтобы я ошибся. Успокойтесь, магистр, терпеливо сказала рядом с ним, очень высокая широкоплечая дамочка в строгом изумрудном костюме из дорогой ткани. Нас всех выкинула из порталов сюда. Скоро разберемся. Без нас совещания в любом случае не начнут. Порталов? Каких порталов? Нас утянуло в портал сюда? А ритуал? А от? А где Картер? Может, вы отвернетесь? Скрестила руки на груди девушка, прикрыв место, которую с явным интересом изучал незнакомый ей маг. Она стояла в тонкой белоснежной кружевной сорочке, выгодно облегающей ее прелести. Босые стопы переступали, и хозяйке явно было неуютно. Любопытного мага выкинуло возле неё. «Леди ни в коем случае не хотел вас оскорбить». Активизировался он, снял с себя мокрый дождевой плащ, смотрящийся странно на фоне чистого неба, и сухого камня под ногами после чего накинул на плечи незнакомой девушки ей не очень то хотелось принимать от него одежду но стоило каплям попасть на ткань сорочки в том месте она стала почти прозрачной недовольно взглянув на обаятельно улыбающегося мужчину рядом девушка запахнула плащ и гордо вздернула подбородок вверху смотрите воскликнул кто то из толпы смотрите Я подняла голову, вгляделась в утреннее небо и в шоке раскрыла рот. «Сила источника, это война!» — охнули совсем недалеко. «Белые маги наступают!» — прошептала девушка рядом с нами. Десятки глаз устремили свой взор в небо. В далекой высоте, где даже самый крупный дракон показался бы маленькой точкой, незаметной, если не знать, где искать, огромный магический купол медленно накрывал территорию. Тысячи нитей сплетались друг с другом, ярко вспыхивая сначала белым, затем темнее до привычного для магов черного цвета, и через некоторое время обесцвечиваясь. Стоявшие на площади почти в гробовой тишине, наблюдали, как быстро увеличивалась площадь защиты, тянущаяся откуда-то со стороны. Что это? тихо спросила я, но мой голос показался громким в гробовой тишине. Конец мирной жизни! Ответила мне та самая высокая крупная женщина. Идемте, магистры. Совета не будет. Она эффектным движением надела на голову черную шляпу с широкими полями, развернула все еще находящегося под впечатлением старика, и они оба направились куда-то через толпу. Уходим, тихо сказал Хартес. Он схватил меня за запястье и потащил через продолжающих наблюдать за небом. Хотя мне было довольно больно, я не сопротивлялась. Во-первых, нечего поднимать тот шум. А во-вторых, боль заставила отвлечься от пульсаций в голове. И извилины начали шевелиться, постепенно прояснялось сознание. Первая обдуманная мысль была не особо радужной. Кажется, мы крупно влипли. Среди немногочисленных слов первых пришедших в себя выхватило одно — подтверждающее мое предположение. Мы находились на телепортационной площади крупного города черных сил. Неофициальная столица, на территории которой собирались сильнейшие маги проклятого материка. Сосредоточение знаний, силы и власти. Это был Дхаттария. «Нам конец», — с нервным смешком сказала я самой себе. Народа на улицах было много. Так много, что мы с трудом протискивались через толпу, выискивая пустой переулок. Жители шумно обсуждали сетку и неожиданный мощный всплеск магии, волной прошедшейся от телепортационной площади. Еще бы! Столько порталов сработало раньше времени, сменив траекторию. И если от одного выброс не особо заметен, то от такого количества. Громкий хлопок заставил нас остановиться. Мы оба подняли головы вверх, как и десятки, даже сотни присутствующих здесь, застыв в центре переставшего обслуживать клиентов рынка. Сложную сетку прежней городской защиты стало видно. Нити шустро расплетались, а особо сложные участки, разрываясь, хлопали. «Белая магия!» — кажется, это было местным ругательством. «Снимайте щиты! Немедленно!» «Если не хотите получить подобные отдачи, снимайте!» Неизвестного послушались сразу. Черные нити начали проявляться и высвобождаться в пространство. Никого бы не убило, но ощущения не из приятных, когда защита практически лопается. Если энергии много, будет довольно больно. «Мама, зачем это?» — спросил стоявший рядом со мной мальчик до школьного возраста. Это начала срабатывать защита, сынок. Крепко держала женщина его за руку. Она не позволяет использовать некоторую магию. «А какую?» — полюбопытствовал он. «Мне было тоже очень интересно». «Дома расскажу», — ответила она, крайне расстроив этим, — «меня». «Но твоему папе станет работать в разы сложнее». Хартес вновь дернул меня за руку. Я перестала рассматривать посветлевшее небо, и позволила потащить меня в выбранную личем сторону. Помимо защиты сверху, торговцы начали, злобно что-то приговаривая, снимать щиты со своих точек. Временно им придется остаться открытыми. Новое плетение стоит творить после того, как ситуация устаканится. Бывший черный элементаль земли, решив воспользоваться моментом, отпустил мою руку и стащил несколько монет у занятого хозяина сувенирной лавки. Внутри меня вспыхнуло негодование. «Как так можно?» Взгляд скользнул по пышной булочке идеально овальной формы с румяной корочкой и белой сладкой присыпкой. Ее запах ворвался в ноздри, отправил сигнал мозгу, и живот громко заурчал. До этого мне было не до физических потребностей организма, но сейчас я почувствовала в животе пустоту. Из-за сильного голода желудок болел. Сейчас я согласилась бы съесть что угодно, если от этого станет легче. Мне нужна энергия. Сил совсем нет. Тело, которое я так шустро перемещала с площади, на одном шоке, истратило почти весь запас сил и мелко дрожало. Хотела что-нибудь заглотить и лечь спать. Моя дрожащая рука сама утянула симпатичное хлебобулочное изделие, а потом со второго стола что-то типа платка, быстро завернув в него еду. В груди поднялось неприятное, холодное ощущение. Будто легкие покрылое обожгло иньем. Стыд терзал не только мысли, но и тело. Я даже прижала руку к груди, чуть надавливая, словно это могло помочь. Подумать только! Я теперь уже кронгерцогиня Диен только что своровала еду. Всего одну булочку, но своровала... Вдруг передо мной мелькнуло что-то серое, преграждая путь. Смазанное движение и лежавший до этого рядом с украденной мной тканью кошель схватили ловкие пальцы. Я успела только рот открыть, прежде чем вор в капюшоне ринулся дальше. «Воровка!» Повернувшийся к прилавку торговец, заметил отсутствие кошеля и платка, затем оглядел последний в моих руках и решил, видимо, что все это мои проделки. «Но это было не так. Я только...» «Держи воровку!» — указал на меня мужчина, чьи глаза пылали гневом. «Демоны!» Конечно же, я, недолго думая, ринулась по пятам ухватившего кошель. «А что мне еще оставалось? Он хоть куда-то бежал?» «Да и я понятия не имела, что нужно делать в подобной ситуации». Обычно в таких случаях использовали ловчие сетки. Но сейчас было страшно даже светлячок зажечь. Это меня и спасло. В меня не прилетело ничего такого, кроме очередного вопля «ловите ее! Серую ткань за несколько метров от меня я не потеряла только потому, что народа на рынке было не так уж и много, по крайней мере, для отслеживания цели. Булку в платке я продолжала прижимать одной рукой к груди, сильно этим мешая движению. Пару раз с кем-то столкнулась один раз чуть не упала, но все же удержалась и свернула на узкую улицу следом за утащившим кошелек. я выбежала за еще один поворот и резко остановилась это тупик боги это тупик она побежала сюда быстрее донесся до меня крик все того же торговца что он в торгашах делает с такой то физической подготовкой мне конец поняла я Страх, поднявшийся в груди, перешел в ледяной жар. Мне некуда было деваться. Меня поймают. Топот ног неприглушаемой магией. Собственное шумное дыхание. Осознание неизбежности. Рука из стены, схватившая меня за ворот плаща. И... Стоп! Рука? В следующее мгновение меня резко дернули в стену. Я зажмурилась, ожидая столкновения с серым камнем, но вместо этого короткое ощущение холода и грубоватый толчок в сторону. Я уперлась в холодную стену прохода. Говорить ничего не собиралась, но рот мне все равно закрыли рукой. Выпучила глаза, но в темноте ничего не увидела, зато проход полупрозрачными нитями открыл картину «Торговец», «Стража» и «Злость». Над названием еще стоило поработать. Они нас не слышат, но орать тоже не надо. После этого руку от моего рта убрали. Это была девушка. Спасибо, тихо сказала я. Сердце все еще гулко и мощно билось о ребра. Пока вся эта компания не уйдет, не смогу почувствовать себя легче. Еще эта демонова булка. Я, конечно, понимала, что меня ждет расплата, но не так же быстро. Зачем ты ее сюда притащила? раздраженно раздалось сбоку. «Мужчина!» Я чуть не рванула обратно через проход к тщательно проверяющим следы стражникам, но меня удержали, схватив за рукав плаща. «Тише! Не хватало, чтобы нас всех поймали!» строго сказала девушка. «Не пугай ее!» «Извините!» прошептала, вжавшись на всякий случай в стену. «Я сколько раз тебе говорил, что в нашей ситуации укоризненно начал он. «Да знаю я», — перебила она, — «но не могла же я ее бросить. Между прочим, ей досталось из-за меня». Противостояние, витающее в воздухе зарядами напряжения, чувствовалось почти физически. Хотелось свалить по-тихому, но... Стража все еще рыскала. Судя по их движениям и жестам, посылаемым друг другу, они не могли понять, куда я делась. «Мы и так достаточно наследили здесь», — продолжил недовольно мужчина. Его голос был твердым. Нотки холода напомнили о нерге, болезненно уколов где-то в груди. Когда магистр Ден злился или ему было обидно, он тоже вел себя холодно и отстраненно, резко закрываясь от всего мира. Вспомнить, например, как мы поссорились из-за демонного конверта. Вернее, моей утренней вылазки и дальнейшего неожиданного спасения со стороны Мэта. До сих пор больно вспоминать его взгляд и голос тогда. «А я ведь знала, что делаю ему больно». «Неправильно с моей стороны так поступать. Нужно было все ему рассказать, а не пытаться решить через Нея. И когда же я поумнею?» «Тише ты!» — прошипела девушка. «Они, кажется, уходят». Снаружи прибежал какой-то запыхавшийся парень в форме стражника, после чего все шустро подобрались, и, чуть не снеся его, ринулись обратно на улицы. Гонец раздраженно закатил глаза, явно выругался, после чего развернулся и скрылся вслед за остальными. «Я облегченно выдохнула. Да уж, не успела прийти в себя, уже дело натворила. И как же все-таки стыдно за булку?» «Не хочешь сходить на разведку?» — спросила девушка. Это был не вопрос, а немного раздраженное руководство к действию. Мужчина вздохнул. «Не нравится?» «Надо было оставаться с...» цы. Жестко сказала она. «Я тебя сюда не тащила». «Я старалась даже дышать как можно тише. Меня хоть и спасли, мало ли. Лучше по-тихому слинять, когда представится возможность». «С вашего позволения», — холодно сказал он, Протиснулся между нами и смазанным пятном, скрылся на улице. «Я успела понять лишь то, что он высокий. все таки расом со сверхскоростью повезло. Столь быстро двигающимся пятне разглядеть я ничего не могла. «Ты нас не видела, мы тебя тоже», — сказала девушка. «Конечно», — с готовностью подтвердила. Вновь смазанное движение на улице. Он вернулся и вновь скрылся. «Чисто». Поняла, сигнал, девушка. Я уйду первая и извини, не хотела подставлять. Да ничего, спасибо. А что я еще могла сказать? Девушка в сером плаще ушла. Лица ее так и не увидела, хотя, наверное, это и к лучшему. Я осталась одна. Запоздалая реакция вылилась дрожью в руках и нервным подергиванием глаза. Я ведь чуть страже не попалась, черной страже. Да еще и за воровство. Там уже и речи бы о том, чтобы найти Мэтта, не шло. Вот я дура. Зачем повторила за Хартезом? Ладно бы это был Денмик, к примеру, но... Хартес! И я, не особо раздумывая, решила поступить так же, как он. Да, у меня ощущение, будто желудок слипся из-за отсутствия еды, но все равно... Не успела я попасть на черный материк, как начала позволять себе лишнее. Так дальше нельзя. На улице появился Хартес. Он недоуменно осматривался, пытаясь найти меня. Я некоторое время смотрела на лича, мысленно напоминая себе, кто он такой, после чего вышла на свет. Прохлада прохода немного остудила горящее стыдом щеки, но это не спасло умеющую как следует краснеть меня. «Ты где была?» — не понял он. «Неважно», — мрачно ответила. «Где стража?» «Отправились на площадь», — кивнул недобратец. «Повезло. Вовремя там разборки начались». «Здесь никого?» — спросила, наблюдая за личем. «Нет. Стража, как я и сказал, на площади, а местные решили убраться на всякий случай. Я и сам очень хотел бы отсюда свалить, миан. «Что произошло?» — решила сразу перейти к делу я. «Где Мэтт? Где Картер?» «О том, что Мэтт может быть мертв? Я себе думать запретила. Он жив, и он будет рядом. Одна я не смогу. Не справлюсь. Они остались на поляне, Миан, осторожно сказал Хартес. Нас же унесло в телепорт. Что значит, они остались? почувствовала ледяной укол. Мне не нравился его взгляд. Мне не нравился его тон. Миан, выдержал паузу нежить. Элан мертв. Нет, выдохнула я. Дыхание перехватило. Это ведь был непростой кинжал. Смотрел он без тени сочувствия на мое искривленное лицо. И даже не черный. Это проклятый черный кинжал. От такого не спасти. Я начала задыхаться. В глазах темнело. Выронив злосчастную булку, схватилась за ворот застегнутого плаща глотая ртом воздуха и пытаясь справиться с кричащими в голове мыслями. Надо успокоиться. Надо прийти в себя и все выяснить. Кое-как я смогла глотнуть воздуха. Нет, слова давались с трудом. Ты врешь мне. Я повернулась к стене, оперлась рукой на холодный камень и нагнулась. Горло свело. Я часто-часто дышала, чувствуя недостаток кислорода. Легкие болели, Сердце билось слишком быстро и грозило не выдержать. «Я не могу тебе врать, ты же знаешь», — вкрадчивый голос. «В том-то и дело, что знаю, но этого просто не может быть. Он наверняка нашел лазейку и решил поиздеваться надо мной». Нахлынувшая злость принесла с собой силу, энергии, разбегающуюся по телу. Я развернулась, отшвырнула личик к стене и прижала за горло, Позабыв о том, что мертвого не задушишь. Правду мне говори. Он мертв? Ты сам это видел? Лицо Харта завиднелось в черных пятнах. Там, на поляне, говорить ему было неудобно, хоть и не больно. Когда я видел его в последний раз, он был мертв мен. Он. Черный элементаль отодрал мою руку и без труда стал удерживать на расстоянии. Лежал на земле мертвым. «Не лги мне!» — не хотелось верить мне. Страх выливался яростью. Я пыталась добраться до горла Хартеза, будто это могло что-то изменить. «Ты сама это знаешь!» — не смог сдержать он мерзкой ухмылки. Его это только радовало. Веселило. Он и меня рад был бы видеть мертвой, но наша связь не позволяла такой роскоши. «Не лги мне!» — сорвалась на крик. Он серьезно посмотрел на меня. Его взгляд отражал все и без слов. Я не могу тебе лгать, тихо сказал Лич, отводя мою начинающую слабеть руку. Ты ведь сама приказала. А Картер? Хрипло. Он был далеко от телепорта, спокойно смотрел на меня Лич. Перенесло только нас двоих. Я забрала покрасневшую от его захвата руку, сделала несколько шагов назад и прислонилась спиной к стене. Наклонившись, уперлась руками в колени. Злость схлынула, зато в груди поселилась огромная дыра. Ощущение пустоты и нежелание верить из последних сил держали желающие вырваться на свободу слезы. Нет, это не может быть правдой. Это... Да, ритуал я не могла проводить, но Тафлиты, Я думала, я... Мы остались здесь одни. Не сдвинулся с места бывший княжич. «Только я и ты, Мен!» Перед глазами возникло лицо Мэта, Его спокойный взгляд, скрывающий боль. Решимость принять произошедшее. Кровь на порезанной черным кинжалом щеке. И улыбка. Грустная, но теплая улыбка. Я перестала четко видеть перед собой. Слезы снесли последнее сопротивление и прорвались сквозь страх. С собой они принесли смесь боли, зажимающей грудь в тиски, и чувство вины, поглотившего все мое существо. Я сам решил. Всплыл в голове слабый голос иллюзиониста. Я сползла вниз, закрыла лицо руками и дала волю эмоциям. Мне было все равно, где я сейчас и к чему могло привести мое поведение. Осознание произошедшего накрыло с головой. Это я виновата. Я убила Мета. Лич схватил меня за плечи и дернул вверх. Вцепился до синяков, заставив встать. Он что-то говорил, но из-за звона в ушах я ничего не слышала. Подняв на него глаза, сквозь слезы увидела, как его губы шевелятся. Звуков так и не доходило. Хартес обхватил меня за плечи и куда-то повел. Я погрузилась в глубокий шок. Происходящее вокруг сейчас не имело для меня смысла. Я не пыталась сдерживать терзающие меня эмоции и позволяла слезам бежать по щекам. Четких мыслей в голове не возникало. Зато картинки во всей красе появлялись перед глазами. Воспоминания о Мэтте. Они сменялись, перемешивались. Даже теплые воспоминания резко прерывались последними минутами его жизни. Он легко ударяет лезвием меча, плашмя по пятой точке, заставляя меня злиться. Несмотря на ночь, в зале пыток ярко светит иллюзорное солнце. Лезвие черного кинжала медленно рисует кровавую полоску на его щеке, подчиняясь движению руки Мордороса. Ему больно, но он полон решимости терпеть. Его пальцы касаются тыльной стороны моей ладони, прижимая к собственному горячему лбу. Внимательный, пронизывающий взгляд. Рубашка, белая ткань которой скоро становится красной, торчащая из груди, черная рукоятка. Мерцающая защита смерти вокруг. Хартес встряхнул меня, когда я начала заваливаться в бок, затем вновь куда-то повел Голова кружилась, и каждый шаг отзывался пульсацией боли. Кто-то сказал бы, что это был выбор Мэта, что он сам решил принять смерть от проклятого черного клинка ради моей защиты. Но легко рассуждать, когда это не касается тебя. Когда не всплывают в голове все эти многочисленные ошибки, приведшие к такому исходу. Твои ошибки, умалчивание фактов. Взявшаяся откуда-то бредовая уверенность что будет лучше справиться самой. Справиться самой? Серьезно? Когда вся моя борьба укладывается в слово «экзамены»? И при этом я решила, что могу справиться с таким масштабом? И вот к чему это привело. Я послушно передвигала ногами, глядя на ровно уложенный и отшлифованный камень. Он был красивого темно серого цвета, но насладиться этим я не могла. Меня не волновало сейчас ничего. Все равно было и куда ведет лич. Верить Хартезу не хотелось. Где-то глубоко внутри еще теплилась надежда, что он ошибся. Может быть, ритуал сработал не сразу? Может быть, они сейчас с Картером думают о том, куда мы делись? И Мэтт улыбается, понимая, что выжил. Казалось, что все это страшный сон. Еще немного мучений и я проснусь в кровати Нерга в Доме Академии. Он обязательно будет в кабинете проверять работы, и я спущусь к нему, чтобы увидеть красивое лицо и теплый взгляд. Так, все, хватит, сказал Хартес. Так дело не пойдет. Первая реакция прошла. Организм начал пытаться вернуть контроль и функционировать правильно. Я плохо, но услышала слова не добраться. Лич усадил меня на бордюр, присел рядом на корточки и заставил посмотреть в глаза. Пятна перед взором то и дело мелькали, но, в общем, я видела. «Я найду еды и воды», — Четко выговорил каждое слово. «А ты сиди здесь, пока не приду», — поняла? Сил хватило только на то, чтобы кивнуть. «Хотя тебе, походу, нужно что-то покрепче воды», — подметил он, поднялся и ушел. Я осталась сидеть, облокотившись на колени, спрятав лицо в ладонях и накинув глубокий капюшон плаща. Мне было нехорошо, мутило и от шока, и от слабости после ритуала. Хотелось забыться непробудным сном, свернувшись калачиком прямо на чистом камне безлюдной улицы. Сколько еще так просидела на улице, я не представляла. В какой-то момент, когда солнце стало палить особо нещадно, я скинула капюшон и села ровно. Мне становилось все более неуютно в плаще. Слишком жарко. Хотелось хотя бы его расстегнуть, но я не считала хорошей идеей оставаться в белом платье. Вот так и прошла моя первая брачная ночь, вдали от любимого, с потерей близкого. Хороший же подарок получила от судьбы, разлуку и смерть. Во мне умерло что-то вместе с Мэттом. Светлая часть души, немного наивная и добрая. Я чувствовала, что стала другой. Мир уже не казался таким светлым. Раньше я думала, что все можно изменить к лучшему, что каждая живая душа может измениться, что из любой ситуации хорошие смогут выбраться без особых потерь. С чего я была так наивна? Боги им благоволят? Что-то я не заметила благоволение к Мэту. Все решает сила. Тафлиты. Они дарили мне невероятную силу. Правда, я все еще не поняла, как они работали. Но наверняка можно было выжить больше, чем расшвыривание вблизи стоящих. Демона с два я позволю стороннику спонсора или ему самому их у меня забрать. О нет, я вернусь к Ниргу и смогу отомстить. В голове пронеслись картинки, как я учусь черной магии, как добываю посох власти и как яростно уничтожаю врага и его подвижников, направляя на них одну связку за другой, за свою боль за своих любимых, за Мэтта. Спонсор забрал у меня его. Что же думает, что меня это сломает? О, нет. Я должна выжить. Я должна стать сильнее. Я должна найти его и убить. Кожу на щеках стягивала после высохших слез. Я решительно шмыгнула носом и начала больше интересоваться происходящим. Не думаю, что Мэт был бы рад, если бы я превратилась в в тряпочку, и позволила вытирать об меня ноги. «Спонсор уже в курсе произошедшего. Скорее всего, меня ищут. На черной земле поймать меня будет куда легче, тем более оставшуюся без защиты. Не считать же Хартеза. Он с радостью сдаст меня на руки врагу, попросив перепривязать его прежде, чем меня убьют. А что касается приказов, их надо правильно давать, чтобы не обошел. Я в этом сильна не была». Кровь от ноющего пореза, который я прощупала от лба до брови, хотелось смыть, а сам порез обработать, он продолжал пощипывать. Особенно тревожило плечо. Я повела им, стремясь избавиться от неприятного ощущения. Растянуло, что ли? Круговые движения на некоторое время давали облегчение, но вскоре боль возвращалась. Огляделась. Я сидела на довольно широкой улице, Напротив таверны под названием «Золотой волос» по бокам виднелось несколько магазинчиков и парочка жилых окон. Белый камень трехэтажного длинного строения казался почти белоснежным под яркими лучами солнца. На каменной дороге идеальная чистота, легкому ветерку даже гонять нечего. За моей спиной находился такой же длинный трехэтажный дом, только он был полностью жилым. За бордюром... Трава и редкие незнакомые мне низкие кусты. Двери таверны распахнулись. Уши, привыкшие за последнее время к тишине, больно резанул вырвавшийся оттуда шум. Средь бела дня, походу, кто-то умудрился напиться и устроить нехилую потасовку. Я увидела, как мимо двери пролетел стул. Надо бы убраться отсюда. Стоило мне об этом подумать, как двое крупных мужиков, наверное, из охраны, Вышли наружу, таща под руки спиной по направлению движения какого-то Белобрысова. Чтобы клыка твоего тут более не было, аренфот Злой мужской бас из глубины таверны. Выкиньте его подальше, тфу ты, сколько скотина мебели переломал! Вампира, а догадаться его расе труда не составило, со сверхсилой швырнули вперед. Мне повезло, что я сидела не идеально напротив двери, иначе бы зашибла, причем насмерть. Я ведь совсем без щитов. Блондин пролетел несколько метров и грохнулся рядом со мной. Охрана ушла в свояси громко захлопнув дверь. Он был в сознании. Кровь струилась из разбитой головы, разорванная одежда открывала вид на другие раны в районе груди, спутанные волосы, явно кто-то успел повыдирать. Ему сильно досталось. Он повернулся ко мне, и его глаза засветились твою сверхскоростное приближение и жадный укус в шею не дали мне даже мысль додумать вампир решил восстановиться через меня тьма которую я так жаждала пришла столь резко что я не успела ей даже обрадоваться в реальность меня выдернули резко скорее всего какой то магией вода в углу ведро там же «Воду меняют раз в день, поэтому не советую пить много». Невысокий стражник в темно серой форме открыл решетчатую дверь, затем за руку провел в камеру, не сопротивляющуюся меня. «И почему она отправила все телепорты именно сюда?» — ворчал он. «Я за десять лет службы так не бегал, как сегодня. Пана тащилась разного, чтобы вас всех белые забрали». Перед глазами темнело. Я довольно быстро распознала каменную лавку, сделала пару шагов и рухнула на нее. Сил не было от слова совсем. Глаза закрывались, тело медленно перетекало в горизонтальное положение. Так, стоп, что происходит вообще? С усилием подняв себя обратно в сидячее положение, я потёрла глаза. Тусклый коридорный светлячок смог осветить только часть небольшой камеры. Серый холодный камень давно не мыли, благо, хоть заклинанием уберегли от налета сырости. Я укуталась в плащ Мэта, понимая, что даже с таким хорошим материалом долго на подобной скамье сидеть нельзя. По ногам сквозило, из коридора ни звука все из-за той же магии. Осталась я в угнетающей тишине. Не лучшее место для моего нынешнего состояния ума. Отошедшие было на второй план эмоции начали всплывать. В груди медленно и болезненно разрасталась дыра. «Что случилось?» — спросила я саму себя вслух. Последнее, что помнила, — это как сидела напротив какой-то таверны. Хартес отправился добывать провизию и оставил меня одну. А затем охрана, вампир, укус. То, что я жива, — это потрясающая новость. Сил у меня не было, так еще и кровосос решил последнее вытянуть. Обычно в таких ситуациях хладный труп молодой девушки вскармливают какому-нибудь зверью, чтобы следов преступления не осталось. Но, может, на черном материке вампирам можно выпивать кого угодно безнаказанно? Тело удержать вертикально я так и не смогла. Завалилась боком на камень, свернулась калачиком и постаралась не прикусить язык, стучащими от холода зубами. Как же мне было плохо! И как же хотелось спать. Допустим, вампир понял свой косяк и допивать меня не стал. Что было дальше? Почему я в какой-то камере? Если правильно услышала, а я плохо помнила и половину того, что он наговорил, то привел меня сюда стражник. Что-то там было про службу, да и его одежда. Думать получалось тяжело. Сознание медленно уплывало. Я очень старалась его удержать, но было слишком сложно. Вставайте! Явно не в первый раз. Во имя силы Источника, почему именно сегодня? Я не смогла прийти в себя. Не сейчас. Меня резко выдернули очередной порцией магии. Она совсем без сил. Разбудить можно только импульсом, сказал все тот же стражник. Морелу штраф выписали?» — глубокий низкий голос. «Да», — ответила женщина я могу идти я с трудом разлепила веки приоткрыв глаза три пары ног все тот же кто меня в камеру привел красовался серой мантией до пола затем белоснежные красивые ноги в ярко красных туфлях на высоченной шпильке и дорогие синие штаны да еще более дорогих черных ботинок идите оба властно форменная черная обувь выглянула из под серой мантии первый устремившись к выходу, дабы открыть даме дверь. Металлические шпильки с нитями магии и красоты звонко процокали по паркету, будто по плитке. У нас девушки тоже любили использовать подобное плетение для усиления звука. Остались в кабинете я, да обладатель особо дорогих черных ботинок. «Так-так-так», — говорил то ли себе, то ли мне мужчина. «Документов нет, печати нет». «Аура чище младенческой, артефакты и те пусты». Браслет мастера вместе с остальными пустышками упал с его рук на стол. «Интересно». Я закрыла глаза. Голова закружилась. Тошнота подкатывала к горлу. Хорошо, что пока Хартес находился далеко, связи хозяин лич заметить было нельзя. Думаю, это бы только усугубило ситуацию. А браслет мастера жалко так и не успела его использовать. Его связка разорвалась еще на белом материке, когда я схватила проклятый кинжал и позволила черной магии ворваться в мое тело. Он ведь мог поглотить лишь небольшую часть, но с таким потоком, да еще и с усиленным проклятием, вложенный в артефакт магию, банально разорвало и снесло волной силы. А ведь такая вещь была. То же случилось и с остальными теперь уже пустышками. Что выбрать? «Восстановительное и правды? Или правды? А там, может, и восстановительное?» Задумчиво протянул маг. Сердце, бившееся медленно для сохранения оставшейся энергии, ускорилось. «Правды? Зелье? Да оно же запрещено! Хотя это на белом материке запрещено, а тут, может, и нет? Неужели будут допрашивать им? Да его сварить настолько трудно, что даже за большие деньги мало кто берется. С половину ингредиентов очень тяжело достать и очень легко испортить такие зелья используют только в крайнем случае неужели здесь не так последние несколько капель расхаживал передо мной мужчина я сидела в довольно удобном кресле правда из за слабости особо оценить не могла крестиль громко в сторону двери металлические шпильки процокали обратно в кабинет «Да, магистр», — с готовностью отозвалась девушка. «Сколько у нас еще на очереди?» — остановился он в центре. «Учитывая новоприбывших», — деловито уточнила, видимо, помощница. «Опять?» — возмутился мужчина. «Не думаю, что на этих закончится, магистр», — ответила обладательница высоких шпилек. «А что с запасами?» — обреченно спросил хозяин кабинета. «Последние у вас на столе». Остальное уже начали варить, но. Ладно, перебил черный маг. Вы свободны. И сообщите страже, что на сегодня она последняя. Хорошо, магистр. Дверь опять закрылась. Так уж и быть, начнем с восстановительного. Решил мужчина Я сегодня добрый. Он подошел вплотную, поднял мою голову за подбородок и приложил стеклянное горлышко к губам. Знакомый вкус ринулся в рот. Я послушно проглотила жидкость. Даже если бы это был яд, навряд ли в таком состоянии могла сопротивляться. Я подняла веки и посмотрела в черные глаза мага. «Демон! Непонятно только какой!» «Молодец!» — похвалил меня он. Мужчина вернулся за рабочий стол. Наверное, решил поработать, ожидая, пока подействует магия. Потихоньку отступил озноб. Боль медленно уменьшала свою силу и исчезала. Перестала тошнить. Голова больше не казалась чугунной, а мышцы наполнялись силой. Теперь я смогла оценить мягкую обивку кресла и удобные подлокотники. Вместе с этим навалилось понимание ситуации. Не слабость после ритуала и укус вампира приближали меня к смерти. Не то, что я оказалась на черном материке без поддержки. Не считать же Хартеза и непонимание охоты за мной и Тафлитами, а одно зелье, способное вытащить из меня всю правду. Интересно, а белых магов, пусть и бывших тут тоже, казнят?» Страха не было. Организм не видел смысла в активизации. Бежать некуда. Я в полной и беспроглядной тьме. «Как самочувствие?» — спросил черный маг вкратчиво. «В доверие втирался». «Стоит ему услышать, кто я, и вся доброта слетит подобно маске. Он сам меня убьет. Будет суд? Показательная казнь? Виселица?» «Какой смысл рассуждать?» «Мне конец. Лучше перед смертью подумать о чем приятном». «Замечательно», — ответила, выпрямляясь и усаживаясь поудобнее. Он сидел за рабочим столом, но я не видела его. Я видела Нейрга в своем воображении, с убранными в хвост волосами и в домашней одежде. Я любила его любым, но этот образ — самый теплый, родной. Когда мы еще не были вместе, он представлялся мне таким, каким я хотела его видеть, или таким, каким я видела его на парах. Всего лишь фантазии, основанные на моих желаниях. Сейчас же — воспоминания. Настоящий он — Они мои иллюзии, и это грело душу. В груди защемило. Как же я его любила. Вы знаете, где находитесь? спросил мужчина. Не имею представления, посмотрела на свои руки. Неприятное ощущение грязи и высохшей крови. Когда я в последний раз руки мыла? Как же хочется в душ. Управление безопасности города Дхатари продолжил заполнять какие-то бумаги демон. Главное управление, если быть точнее. Интересно, есть хоть что-то, что может мне сейчас помочь? Хоть малейший шанс спастись? У нас, знаете ли, подобными делами занимаются дочерние отделения, но вам повезло. Я даже фыркнула. О да, мне повезло. Сегодня все УБД работают на максимальной загрузке. Слишком многие порталы были активированы в момент сплетения купола. Я подняла голову, перестав рассматривать ногти. Да уж. Здорово нам с Хартезом было попасть в такой портал. Чувствую, это был мой самый удачливый момент в жизни. Ладно. С хлопком закрыл демон тонкую папку и посмотрел на меня. У нас есть два варианта. Первый. Вы объясняете мне свою чистоту так, чтобы я поверил. Второй. Вы выпиваете зелье, и я точно вам поверю. С какого начнем? Мне не понравился его вопрос. Разве нужно было спросить не «что вы выберете?» А то звучит так, что даже после первого варианта все равно переходить ко второму. «И что мне теперь делать?» В голове не возникало никаких дельных мыслей. Вообще идей не было. Совсем. Наверное, можно сказать что-то подходящее, но я не могла ничего придумать. Вся фантазия сдохла. Может, на нее восстановительного не хватило? Я... Протянула чувство, что необходимо что-то сказать. Не помню. О чем думала, то и выдала. Ну что я еще могла? Придумать историю? Это была рассказочница еще та. Много раз опаздывала, и в итоге ее не наказывали после животрепещущих объяснений. Она умудрялась так складно врать — обзавидуешься. «Не помните?» — ухмыльнулся он по-особому. Пугающе. Головой ударилась, когда из портала вывалилась. Даже не ложь. Хоть врать я и не умела, зато глаза сделала самые наичестнейшие. Мне казалось, что даже Грэнд бы поверил. Все свои актерские способности вложила. Интересно, протянул демон. Значит, придется сразу переходить ко второму пункту. Что поделать, а ведь я хотел дать вам шанс. И он взял бутылочку из темного стекла, легко подхватив пальцами в узкой части горлышка. Зелье не жалко? Пыталась хотя бы время потянуть. Конечно жалко. Обогнул стол и подошел ко мне мужчина. Но знаете, чего мне еще более жалко? «Чего?» — спросила, глядя в непроницаемые черные глаза. После моего вопроса его взгляд стал колючим. «Моего драгоценного времени». Это был конец. Он взял мою голову за подбородок и запрокинул вверх. Я даже не стала сопротивляться, понимая всю бессмысленность подобного поведения. Правда, совсем расслабиться не могла. Губы были плотно сжаты. Бутылочку он держал чуть на расстоянии, видимо, на случай, если я все же дернусь. Чтобы не вышибло и не пролила последние капли. Открываем, велел демон. Я долго ждать не намерен. Тело было напряжено. Я сжимала подлокотники пальцами, смотрела испуганно на мужчину и не могла, не хотела разжимать губы. Он помянул белых магов, широким захватом обхватил нижнюю челюсть и сжал пальцы, заставляя меня открыть рот. С его силой я не могла соревноваться. От боли напряглась, из-за чего ощущения только усилились. Капля медленно сорвалась с горлышка вниз. Одновременно с этим распахнулась дверь и в комнату кто-то ворвался. Мужская рука закрыла половину моего лица, спасая от попадания зелья правды. Он успел. Она разбилась от тыльную сторону ладони и стекла вниз, не попав в первоначальную цель. «Простите, магистр!» Следом очередью простучали каблуки. «Он меня не послушал!» Демон выпрямился. Его глаза загорелись огнем. Пылающим огнем ярости. Спаши меня тоже убрал свою руку. Я вернула голову в удобное положение и шумно выдохнула. Напряжение схлынуло вместе с воздухом. Тело расслабилось. Щеки продолжили пульсировать болью от захвата пальцев. В мыслях несколько секунд тишины. Мне было необходимо все это сбросить. «Какого?» — начал было рычать хозяин кабинета. Даже во время пленения Тармина я испытала меньше напряжения. Тогда во мне жила надежда на спасение — «Вера в то, что обязательно кто-нибудь придет и заберет домой». В этот же раз я была абсолютно уверена в том, что мне конец. «Прошу прощения, магистр», — поклонился спаситель, «но вы не можете допрашивать леди Найларре». Я пришла в себя и посмотрела на пришедшего. Это был тот самый вампир, только выглядел он иначе. Сильный, здоровый, вымытый и статусно одетый. Я его в первую секунду не узнала, но шея вместе укуса начала чесаться. Укус вампира не так прост, от него еще отойти надо. Морел! пылал гневом демон. Это последняя бутылка. И эти драгоценные капли предназначались не для твоей демоны раздери руки. У меня здесь не комната свиданий, а кабинет дознания. Простите, магистр, но вы не можете допрашивать леди Найлары, повторил тот. «Вот документы. Ранее я не восприняла его слова, но сейчас фамилия резанула слух. Откуда он? Он же не...» Я побледнела. Высшие вампиры считывали часть воспоминаний со своей жертвы, и это единственное, что может объяснить знание эльфийской фамилии. «Но почему Найлары? Я же Диен демон резко зло выдернул папку с бумагами из рук вампира поставил склянку на стол и принялся изучать документы. я старалась даже дышать как можно тише во все глаза глядя на блондина спаситель повернулся ко мне изучающе пробежался по лицу и подмигнул ауру обязательно завязывать в родовом замке вздохнул сотрудник главного управления да конечно ответил вампир что ж Ее зря чистили, ясно. Зря только пролил. Опять грустный вздох. Надержи и валите уже со своей леди Лары. Блондин забрал папку и жестом велел мне подняться. Я послушно подскочила. Лучше разборки с ним, чем с этим убедешником. Он цепко, но аккуратно взял меня за предплечье и повел к выходу. Кстати, возле двери остановил нас вопрос демона. «А при чем тут эльфийская свадьба, и ты, вампир?» Морал, если я правильно запомнила, напрягся. Я почувствовала это пожавшимся на моей несчастной руке пальцем. Мне тоже стало неуютно, и к мышцам вновь начала шустрее поступать кровь. «Искренне извиняюсь, магистр, но это уже не ваше дело», прозвучало довольно агрессивно. Вампир схватился за ручку двери, но помедлил, что-то вспомнив. «И кстати...» Это тоже не ваше. Скоростные нити левитации подхватили пустышки артефактов и опустили их в карман вампира. Чернейших вам нитей! Дверь он закрыл за нами до того, как хозяин кабинета успел что-то ответить. Хотя оттуда все равно донеслось яростное штраф оплати. На недовольный взгляд помощницы в ярко-алом костюме с, на мой взгляд, слишком короткой юбкой вампир бросил. темных вам дней!» К выходу мы шли молча. Я не была особо настроена разглядывать интерьеры, но заметила общий, тоскливо-серый фон. У нас в подобных заведениях тоже невеселый дизайн помещений. Строгость обязывала выдерживать нейтральность. Охрана, стоявшая у массивных дверей, забрала у вампира пропуск. Хмуро нас оглядела и разрешила покинуть здание. Стоило моим ногам переступить порог, как я невольно выдохнула. Напряжение во всем теле чуть ослабло. На улице было темно. Сколько времени я тут провела? Укусил вампир днем? Это произошло сегодня? Или прошло больше? Моррелл продолжал удерживать меня за руку. Его пальцы сжимали довольно сильно, чтобы не вырвалось. Я и не собиралась сбегать, понимая бессмысленность этих действий. Что в том кабинете, что в этом случае, мне никуда не деться. И зачем-то же этот вампир меня вытащил? Может, сможем договориться? На освещенных ярко улицах было мало народа. Никто не обращал внимания ни на нас, ни на кого-то другого. Пока блондин продолжал меня куда-то вести все дальше от министерства, я осторожно сканировала мир вокруг. Защиты из домов сняты. Большинство народа пользовались слабыми щитами. Наверняка это из-за над материком купола. Видимо, он нёс ограничения куда сильнее, чем я думала. Вампир остановился возле одного из подъездов трехэтажного длинного дома, по типу того, около которого оставил меня Хартес. Он достал из кармана кристалл в удобной круглой огранке и поднёс его к выделенному черным квадрату возле двери. Нити скользнули по ключу. Раздался тихий щелчок, и дверь приоткрылась. Заходи, впервые заговорил со мной мужчина, дернув на себя ручку. Третий этаж первая квартира справа. Незнакомый мужчина предлагает девушке зайти в незнакомый подъезд, а потом еще и остаться с ним в незнакомой квартире. Казалось бы, тут и речи не идет, чтобы согласиться. Но я послушно зашла внутрь. Все же надеялась на удачный расклад дел. Иначе зачем клыкастый меня спас? Да и всё равно некуда деваться, я еще ничего не успела понять за время своего пребывания на Черном материке. Узкая лестница и тусклые светлячки, начинающие разгораться ярче при приближении. Я поднималась по крутой лестнице, придерживаясь за поручень. Спиной чувствовала, как бесшумно следует за мной вампир. Ни капли даже легкого страха. Мне было удивительно все равно, куда меня ведут и что со мной будет. Вернее, не так я была абсолютно уверена, что в нынешнем состоянии выберусь из любой передряги. Этакое настроение бить пролом и кого-нибудь пару раз стукнуть. На третьем этаже остановилась возле первой двери. Блондин вновь приложил кристалл к такому же черному квадрату, затем толкнул полотно, открывая небольшую прихожую. Я зашла внутрь и огляделась. Весьма уютно. Бежевые стены с цветочным рисунком, светлая мебель, несколько пар мужской обуви, куртки на вешалке. Чуть дальше висело небольшое зеркало, к которому я подошла, уступая место вампиру и позволяя закрыть дверь. Мое собственное отражение заставило меня побледнеть. Забыв о том, что пришла с незнакомым мужчиной во враждебном городе в какую-то квартиру, во все глаза смотрела на гладкую поверхность зеркала левая сторона лица была испачкана в разводах высохшей крови от зажившего после восстановительного зелья пореза слезы не смыли кровь полностью скорее больше размазали по коже но не это привлекло мое внимание я медленно подняла руку и ледяными пальцами коснулась правой щеки где вместо пореза была проведена жирная черная полоса с которой подобно каплям стекала черная метка Линия, прочерченная черным кинжалом, по лицу Мэта. Теперь она застыла черным рисунком на моем лице. Я расстегнула ворот плаща, открывая больше места. Метка продолжалась, следами капель по шее. Затем, дойдя до ключицы, линия резко уходила параллельно полу, очерчивая, как я могла пока только догадываться, плечо, далее поверху лопаток другое плечо и, возвращаясь на второй ключице, замыкаясь в круг. От этого четкого, жирного, будто следа от толстой веревки круга, ниже из разных мест, убегали тонкие ветви переплетающегося рисунка. Дальше посмотреть правила приличия не позволяли, но мне было достаточно и того, что увидела. И если я могла еще спокойно отнестись к тому, что скрыто плащом, то к лицу. Такую метку не спрятать. «Даже если представить, что я каким-то образом смогу растворять ее так же, как Нирк, это слишком рискованно, ибо не она, ничто ее не прикроет». Боевой настрой резко схлынул. «Аринфот Моррел», — представился вампир. «Извини за ту мою выходку». Разулся, кинул пиджак на тумбу и прошел дальше по коридору мужчина. «Крепкий попался, хмельной клык». Я отвернулась от зеркала. Не хотела видеть себя такой. Сейчас есть проблемы поважнее внешнего вида, стоило перевести все внимание на них. «Как ты меня вытащил», выскочила из балеток и басыми стопами прошлепала по пыльному полу вслед за блондином. Он явно не любил убираться и на бытовую магию силы не тратил. В кухне, на которой вампир шустро ворганил что-то съедобное, был бардак хуже, чем в мужском общежитии. Судя по слухам, сама я там не бывала. Забрал документы у сервара, конечно же. Посмотрел он на меня, словно я задала самый идиотский вопрос в его жизни. Но как ты... Обняла собственные плечи, чувствуя себя чуть больше в безопасности. «Память твоя подбросила, пока кровь пил», сказал блондин, выкладывая отлично приготовленную яичницу на тарелку. «Мое фирменное блюдо, угощайся». «Руки можно помыть там», — указал на раковину рядом с плитой. Он освободил на столе небольшое место, поставил туда тарелку и кинул сверху пучок какой-то травы. Враждебности я от нее не почувствовала, значит, съедобно. Уж хоть траву, как элементаль земли, проверить могла. Руки терла мочалкой с особой силой, пока они не начали гореть. С лицом была поаккуратнее хотя без зеркала было тяжело понять, получилось ли нормально умыться. По-хорошему, его надо было наколдовать, но я не умела. Закончив водные процедуры, вытерлась на вид чистым полотенцем и села на старую потрёпанную табуретку. Спасибо. Взяла не очень чистую вилку и решила, что тихо и без лишних придирок поем. Значит, ты у нас Мия Найларе, насильно помолвленная, бедная девчушка. Чуть не поперхнулась первой порцией еды. А любимого твоего убили из-за вашей связи? Эх, Кельпи, конечно, те еще соблазнители. Неудивительно, что ты решила выбрать его, а не какого-то там светлого эльфа. Кажется, он увидел лишь кусочки пазлов, которые сложил неверно. Мысленно я облегченно выдохнула, но внешне постаралась вида не подать. Кивнула только, соглашаясь со всем этим бредом, и продолжила поглощать действительно очень вкусную яичницу. «Да уж, не повезло быть утянутой в портал при полностью очищенной ауре. Даже после смерти крючки Кельпи остаются. Я бы на месте твоего жениха тоже как следует все переделал», — разогревал старый нечищенный чайник Морл. «У, я тут только ночевал», — протянул он, увидев мой взгляд, направленный на посуду. Я молча вернулась к еде. Жаловаться права не имела. Нечего тут свои фи показывать, когда он не только вытащил меня из глубокой задницы, но и привел к себе, накормил и почти уже напоил. Радоваться должна и благодарить. Кстати, об этом. Спасибо, посмотрела на вампира, за то, что спас. Да ладно, он и так бы тебя отпустил после зелья. Подтвердил бы личность, и дело закрыто явно был уверен в моей принадлежности черному материку блондин но отходняк от него потом такой жесткий а я и так тебя почти выпил это не вернет должок но немного его уменьшит как же мне повезло меня не поймали ни магистру бд ни прочитавший часть моих воспоминаний вампир я в порядке о тафлитах не знают радость быстро сменилась чувством вины Как я могу радоваться тому, что жива? Да, это, несомненно, большой плюс, но стоит вспомнить о том, что произошло. Мэта больше нет. И хоть его это не вернет, надо сосредоточиться на спонсоре. Его сподвижники наверняка уже рыщут. Кстати, о сподвижниках. А где Хартес? Одну тебя сюда перекинула, Спросил блондин. Некоторое время я молчала, не зная, стоит ли говорить про бывшего княжича. Отследив его по связи, поняла, что Хартес движется в нашем направлении. Еще немного, и нить подчинения будет видно. Нет, положила вилку на пустую тарелку. Со мной переместился Лич. Лич? Вампир ошарашенно повернулся ко мне. Прям твой? Прям мой, посмотрела в бордовые глаза. А он красивый, как и все нелюди подобных рас. Только вот совсем не в моем вкусе. Слишком смазливый, что ли? Ого, вот это повезло! Забыл он о разрывающемся чайнике. Может быть, — ответила я. Повезло ли мне с этим? Конечно, лучше находиться здесь с Хартезом, чем совсем одной. Так кажется на первый взгляд. Но что будет дальше? Может, он только хуже сделает? Связь связью, но теперь, когда он получил доступ к Силе, не станет ли его желание передать меня спонсору И еще сильнее. Не почувствует ли он, что вот-вот и получит заветное? С таким стремлением можно здорово извертеть приказы и найти лазейку. И хотя я сама хотела отыскать спонсора, не собиралась делать это немедленно. Сначала надо стать сильнее, встретиться со своими, и потом уже показать врагу полную силу. Хорош лич! вернулся к чайнику вампир и принялся разливать чай. Его хозяйку чуть не выпили, а он и не почесался. Да уж, на этот счет и у меня были к нему претензии. «Хорошо, стража рядом была, иначе я бы тебя убил», — слова были сказаны спокойно. Не специально, конечно. Как будто мне бы от этого стало легче. Нить Хартеза задергалась. Он был уже на лестнице. «Пускай своего лича сюда», — разрешил вампир. «Раз уж вам так не повезло оказаться тут, Я помогу. Не люблю оставаться в долгу. Я поднялась из-за стола и вернулась в прихожую. Прежде чем открыть дверь, взглянула на себя в зеркало. Лицо с меткой на всю правую щеку все еще было бледным. Хотя бы не чумазым. Нирк. Видел ее? Эту метку? До того, как нас унесло? Надеюсь, нет. Хартес чуть не зарядил кулаком по мне. Вовремя же я дверь открыла. Благо, Лич успел остановить пальцы в паре сантиметров. «Что ты здесь делаешь?» — сходу начал наезд он. «Что произошло? Какого демона ты...» «Заткнись, Хартес», — приказала я. Лич открывал и закрывал рот, но звуков не издавал. Затем стиснул зубы, явно разозлившись. «Мне было все равно. Это я должна спрашивать у тебя?» — прошипела. «Бессмертным заделался? Меня чуть не убили» пока ты расхаживал не пойми где он явно хотел ответить но не мог власть моя над ним была почти безгранична ты кажется забыл братец что твое мертвое существование зависит от моей жизни продолжила я выговаривать ему тихо но зло или ты надеялся что я попаду к спонсору и без твоего непосредственного участия если ты еще раз выкинешь такой фокус я тебя навеки вечную упокою ко всем демонам ясно тебе ответить он не мог но кивнул и ох скольких сил ему это стоило бывший черный элементаль земли явно был в ярости еще бы девчонка ему выговаривает да и не бы какая а его младшая сводная сестричка из-за которой он таким и стал и если ты ушлепок мертвый хоть чем-то нас выдашь еще тише что что бы ни случилось, упокоить я тебя успею. А теперь возьми себя в свои гнилые руки и веди соответственно твоему статусу слуги. Я развернулась и пошла обратно на кухню. И дверь за собой закрой. Ох, вот это речь получилась. Надо же было меня так разозлить, чтобы я даже ругаться начала. Это я, конечно, про особые эпитеты. Стало легче. Мне показалось даже, что после выброса агрессии прибавилось сил словно черные нити напитались эмоциями и дали мне заряд энергии быть того не может конечно наверное еда начала усваиваться и как зовут твоего лича спросил вампир он успел очистить еще немного места на столе где поставил две кружки с чаем найти еще один куда более потрепанный табурет и усесться. не стоило светиться настоящим именем Я со своим уже никуда не денусь, хоть фамилия другая. А вот с Личем все еще можно было исправить ситуацию. Как бы его назвать? Хартес. Харт? Хар? Тар? О, сойдет. Его зовут Тар. Выстрелила злобным взглядом в сторону вставшего рядом с кувшином воды Лича. Фамилию он свою потерял, так что просто Тар. Ну, здравствуй, Тар. Блондин с интересом оглядел пришедшего. Времени братец зря явно не терял. Новая чистая одежда. Помытый. Только что-то не видно еды и комплекта для меня. А ты ничего не забыл? Спросил, разглядывая дорогие коричневую ткани кожу ботинок такого же цвета. Стащил у кого-то. Ответить он не мог, приказ же, а снимать мне его не хотелось. Я помогу с одеждой, понял проблему Моррел. Ах да, кстати, чуть не забыл. Он достал из кармана еще один кристалл в огранке и протянул мне. «Ключ от дома номер девять по улице Трехлапового Волкодлака. Может, там и одежда есть?» Я взяла кристалл. Оминель говорил, серьезно? Он купил нам дом? Хотя чему я удивляюсь? Документы тоже им сделаны. Ох, спасибо за дар. Зря раньше жаловалась. Одежду мы туда должны были привезти позже». Безбожно врала я. Там пусто и нет смысла заходить. А вдруг уже устроили ловушку? Мы на свободе только из-за купола. Поисковик с ним не кинешь. Да и если я правильно поняла, спонсор и его маги — местная оппозиция. А Адхатари — ее город. Они не будут тут свободно разнюхивать. Ведь так? Как бы об этом расспросить, чтобы не попасться на незнание элементарного? Тут уже с потерей памяти не провернешь. Морел в курсе, что я все помню. Кстати, фамилия какая-то знакомая. Крутится что-то в мыслях на заднем плане, да никак не уловить. Видимо, не особо важная информация. Или просто похожую встречала. «Тогда я куплю», — сказал вампир. Я не знала, что на это сказать. «Да ладно», — после глотка чая. Я ведь и плащ немного порвал. Он указал на руку. Я развернула рукав и увидела дырку под локтем. Эх, а ведь такая вещь была. Прости, Мэт. Давай договоримся. Серьезно смотрел на меня мужчина. Я помогаю тебе добраться до жениха, одеваю и кормлю по пути, и на этом мой долг жизни будет закрыт. Недоверие миру внутри меня зашевелилось, напоминая о некоторых вещах. Во-первых, я попала на черный материк, где, как нас учили, одни злодеи. Во-вторых, первая встреча с вампиром была далека от безопасной. В-третьих, даже на белом материке я бы не доверилась первому встречному, пусть и сильно выручившему меня магу. И ладно, если бы я могла наколдовать что-нибудь стоящее и обезопасить себя в случае чего. Я ведь понимала, что с нынешним положением сил блондин в любой момент может сделать со мной что угодно. В четвертых с чего вообще он загорелся желанием мне помогать и ехать аж на край материка? Я с него долг не спрашивала. Мог записать на оплату произошедшее в УБД. «Не доверяешь мне?» — легко понял по выражению лица, гуляющего в моей голове мысли, Морел. «А ты бы стал доверять незнакомцу?» — хмыкнула я. Он задумчиво пожевал губы. «Я бы клятву долго принес», — вздохнул мужчина. Думал об этом с самого начала, но купол не позволит наложить обед. В то же время я была совсем одна, без поддержки, на проклятом материке. Хартеза воспринимала пока скорее как враждебное существо, а не помощь. Мне просто необходим союзник, и нужно поблагодарить богов, что он у меня появился так скоро, а не воротить нос. Только вот как убедиться, что это правда, союзник? И сама подумай, у тебя есть лич. «Даже если предположить, что я что-то захочу сделать, он легко тебя защитит», — указал на Хартеза вампир. «Слушай, Миен, я не хочу оставаться должен. Не хочу, чтобы однажды ты явилась ко мне, требуя возврат. Да и засиживаться в тавернах мне тоже надоело». Смотрели на меня бордовые глаза. «Я давно не путешествовал. Чем не повод?» «Он прав. Хартес не позволит ему причинить мне вред, ибо его не жизнь зависит от меня». Наверное, стоит рискнуть. Защита в виде высшего вампира — это не шутки. Правда, вот судя по его квартире, все не так радужно. «Ладно», — согласилась я, мрачно оглядывая помещение. «Да есть у меня средства», — хмыкнул на это мужчина. «Сюда я приехал немного покутить». Собирался завтра в дорогу выдвигаться, а тут случилась небольшая размолвка с парочкой посетителей золотого волоса. Поверим на слово, другого все равно не остается. Идем, не дал он мне допить. Раз уж восстановительное все еще действует, ночь лучшее время для покупки необходимого. Ни тебе народу, ни левых ловчонок. Все только для высших раз. Я послушно поднялась жестом велела старающемуся скрыть бешенство Хартезу идти следом, после чего отправилась за вампиром. Да, доверять незнакомому Клыкастому? который к тому же чуть не убил, глупо, но что мне оставалось делать? Я понятия не имела, как мне действовать. Даже не знала, куда держать путь. Да и Найлары же светлый рот, у них не может быть здесь никакого родового замка. Нужно напрячься и подумать. Пока у меня тафлиты, некогда раскисать. Сейчас я не видела верных решений, так что придется плыть по течению и надеяться, что не зря решила довериться. Я смотрела на сумки в руках шедшего впереди вампира и думала о том, что бы на это сказал Нирк. Какой бы выход он нашел в этой ситуации? Что бы сделал? Оставшись одна, я в полной мере прочувствовала всю свою неподготовленность и неопытность. Как же мы, адепты, наивны. А еще обсуждали, мол, нас недооценивают, не понимают и зря хают за плохие результаты. Попали бы в настоящую переделку, мы бы им показали. Какие же глупые. Вот я попала. И что? Только и думаю о том, когда придет декан и спасет. К такому нас на парах не готовили. Ну, приостановился вампир, чтобы поравняться со мной. Куда направимся на рассвете? Где твой возлюбленный? Это он про какого именно? Про недосупруга Оминаля? Или про любовника Кельпи? Не про настоящего же говорит. И правда, куда держать путь? Черный материк закрыт куполом. На белый я даже ступить из-за проклятия не смогу. Что же делать? У нас же нет нейтральных территорий. Хотя как это нет? А остров двух материков? Ничейная ведь зона. Так, куда двигаться, я решила. Оказалось, не так-то и сложно. А вот рассказать ли о планах вампиру не стоило ему доверять даже со всей этой помощью. Кто их черных магов знает? Может, спасет мне разок жизнь, закроет долг, и сдаст кому-нибудь, чтобы не мешалось. Лучше держать рот на замке. Тогда встаёт следующий вопрос. Что говорить? Нужно выбрать что-то по пути, дабы не пришлось делать крюк. Только вот я карты местности не знала. Вообще не представляла, где и какой город находился. В детстве рассматривала карты Унея пару раз, но кроме расположения его владений ничего в голове не осталось. Хотя что-то было, я помнила, где примерно остров в сторону света, а это уже хорошо. «На случай непредвиденных обстоятельств было решено встретиться в западном порту», — рискнула я. «В Ларсете, что ли?» — спросил Морел. «Да», — ответила уверенно, хотя на самом деле совершенно не понимала, о чем он. «Весьма неплохо», — кивнул вампир. «Крупный город, много приличных постоялых дворов, хорошо обустроенный, чистый, и самое главное, что там нет этих больных, как их, фанатиков клана «Истинной тьмы». Ох, и попортили они многим нервы. Поговаривают, что северная часть почти вся под их влиянием. Этот их... Как его? Он нахмурился, вспоминая. «А, точно, спонсор. По-моему, этот тип совсем из ума выжил, раз решил пойти против нее. «Спонсор? Клан «Истинной тьмы»? Вот как они себя здесь называют». «Фух...» Главное, что он не один из них. Не думаю, что будь это иначе, блондин стал бы тратить время на то, чтобы накормить меня и переодеть. Парочку оглушающих и потащил бы связанную к командиру. Харт сзади раздраженно хмыкнул. Лично как раз и был этим фанатиком. Но я все еще не сняла приказа молчать, и сказать он ничего не мог. Путь будет долгий, вернулся к теме разговора Моррел. Пешком мне добраться с твоей скоростью так что придется еще и лошадей брать. Эх. Я почувствовала укол стыда, но решила не заострять на нем внимание. Нечего. Не та ситуация. «И давай зайдем к знахарке», — постарался он говорить мягче. «Учитывая твою потерю, лучше нам взять запас успокоительного. Хорошо?» Я кивнула. «Он прав». Меня в любой момент могли накрыть эмоции. Хорохорилась, конечно но не вечно же получится у меня вызывать в себе боевой настрой. А чтобы дров не наломать, надо быть в спокойном или хотя бы контролируемом уме. На рассвете мы стояли в очереди на выезд из города. В связи с режимом были оборудованы посты, и теперь жителей проверяли. Я не волновалась. Раз с теми бумагами меня отпустили из УБД, то и тут точно пропустят». Вампир дал мне поспать целый час. Доверия полного у меня к нему не наблюдалось, так что спала на уровне дремоты, а уж как я ходила в душ. С последним вообще вышло как-то не очень. Маленькая комнатка с оборудованным сверху поливом оказалась настолько тесной, что даже если бы захотела рассмотреть метку на своем теле, не смогла бы. Я обрадовалась таким неудобством, потому что морально была не готова увидеть полный рисунок. Даже глаза закрывала, на ощупь проходясь по телу ниже. Глупо, наверное. Голова начала заваливаться вниз и в сторону. Клевание носом грозило перерасти в сон. Недолгий, конечно. Как встречусь с камнем дороги, сверзившись с лошади. Так сразу отдых и закончится. «Миэн!» Вампир приблизился и поднял меня обратно в ровное положение, положив руку на плечо. «Пора вставать. Ты же не хочешь свалиться вниз?» Я и так мало поспала, а учитывая выпитую склянку успокоительного с легким эффектом снотворного, меня рубило сильно. Не хочу. Потерла силой глаза, пытаясь проснуться. Я могла потянуть энергию земли, но по прошлому опыту решила этого не делать. Мало ли кто отследит именно мои следы. Найдется на меня элементаль земли из компании спонсора, и все, игра будет окончена. Болела нижняя челюсть после захвата магистром дознания. Эта боль напоминала мне о том, что если бы не морл, капли зелья правды попали бы куда надо, и я бы рассказала все, начиная от того, кто я, и заканчивая Тафлитами. Как же мне повезло, до сих пор не верилось. Ключ кристаллы от его квартиры и моего соминалем дома мы сдали в охранную фирму в разные ячейки. Подумать только! Обзавелась недвижимостью в самом Дхатаре. Конечно, это дело рук Эльфа, но все же кристалл хранился в моей ячейке. Хартезу тоже взяли лошадь, чтобы не пришлось дополнительно питать его на расход сверхскорости. Хоть в чем-то плюс его неживности. При необходимости следовать за мной он и это сможет. Лич тварь особо эффективная, так что и способности у нее повышенные. Да вот только расход на них он от хозяина берет. Мне не хотелось лишний раз давать ему порцию энергии, моей энергии. Хватит и поддержание тела в живом состоянии. «Куда едете?» — раздраженно спросил стражник. «Доброе утро!» — радостно поздоровался вампир. «В Ларсет. Стражник внимательно изучил документы, окинул нас сначала поверхностным взглядом, затем магическим. Аура моя показала лишь связь с личем, но благодаря бумажкам от Сервара Претензий предъявлено не было. «Проезжайте», — разрешил он. Мы выехали за ворота и медленно направились дальше, в веренице народа, покидающей Дхатари. Город черных сил остался за спиной. Повернувшись, я посмотрела на виднеющиеся высокие светлые здания, каменную трехметровую стену и распахнутые магические ворота, из которых выступали защитные черные нити накинув на голову глубокий капюшон нового черного плаща из легкой непромокаемой ткани развернулась обратно покрепче перехватила вожье и чуть ускорила лошадь нагоняя успевших увеличить скорость спутников первое испытание было пройдено в каюте через окно виднелось заходящее солнце один из матросов вернувшихся со службы сел на жесткую кровать запечатал дверь магией и достал из сумки крупное прямоугольное зеркало. Он коснулся пальцами гладкой поверхности и всмотрелся в поплывшее изображение. «Ну, посмотрим, кого прокляли моим именем», — произнес он в никуда. Если бы кто-то смог пробраться в каюту, то увидел бы загоревшиеся синим глаза, творящие невозможное для обычного мага волшебство.